Глава 30. «Ему нравились мотоциклы», — рассказывает Полин. «И нравилось в них ковыряться. Он разбирал их на детали и частенько забывал собрать обратно». «У Джерри такая же беда была с пазлами», — говорит Джойс. «Я всегда ему твердила, не начинай собирать пазл, если не планируешь закончить, Джерри. Если ты собрал оперный театр...» то ради всего святого доделай мост. В конечном счете заканчивать сборку приходилось мне. Полагаю, с мотоциклами так просто не получалось. А в выходные он уезжал куда-нибудь с приятелями, продолжает Полин. Их была целая банда, изгои смерти, как они себя называли. Двое из них работали бухгалтерами. Но он заботился о тебе, говорит Джойс. «Думаешь, Джойс?» «А я вот не знаю», — отвечает Полин. «Он любил меня, насколько это было в его силах, и мне было бы очень трудно от него избавиться, но... Но...» «Слушай, мы отлично ладили. Я видала отношения куда хуже», — продолжает Полин. «Хотя не знаю, может, это были всего лишь девичьи мечты о любви. В те времена полагалось выходить замуж, не так ли?» «Надо было обязательно кого-нибудь найти». «Боюсь, в этом смысле я ужасно скучная», — говорит Джойс. «Я хотела замуж». «Господи, ты не скучная, Джойс», — возражает Полин. «Если уж серьезно, то это и есть мечта. А помнишь, как ты влюбилась в Джерри?» «О, я не влюблялась в него», — отвечает Джойс. «Ничего подобного». Просто вошла в комнату, и там сидел он. Он посмотрел на меня, я посмотрела на него, и больше ничего не потребовалось. Будто я всегда его любила, и даже не возникло необходимости влюбляться. Это как, например, найти идеальную пару туфель. «О боже, Джойс!» — восклицает Полин. «Я сейчас зарыдаю от умиления». «Не хочу сказать, что у него не было недостатков», — говорит Джойс. «Он когда-нибудь изменял тебе с татуировщицей по прозвищу «Мятная конфетка»?» «Нет, но он всегда бросал использованные пакетики чая в раковину», — отвечает Джойс. «А потом еще эти пазлы». Обе женщины смеются. Полин поднимает бокал. «За Джерри», — произносит она. «Жаль, что мне не довелось с ним познакомиться». Джойс чокается с Полин. И за прости, я не расслышала имя твоего мужа». «Он называл себя Люцифером», — отвечает Полин. «И работал гастрольным администратором у Дюран». «А как его звали на самом деле?» «Клайв», — отвечает Полин. «Что ж, я также хотела бы познакомиться с Клайвом», — признается Джойс. «Интересно, поладили бы они с Джерри?» После паузы обе женщины снова начинают хохотать. Официант приносит им этажерку для фруктов, заставленную крошечными пирожными и бутербродами. Джойс хлопает в ладоши. «Обожаю пятичасовой чай», — говорит Полин. «А теперь, пока я ем этот крошечный эклер, почему бы тебе не рассказать, зачем мы сюда пришли?» «Я подумала, что было бы неплохо поболтать», — отвечает Джойс. «Познакомиться поближе, посплетничать». Полин поднимает руку. «Джойс, пощади меня». «Ну, хорошо», — соглашается Джойс, откусывая первый кусочек от сэндвича, рассчитанного на два укуса. «Я хотела поговорить с тобой о Беттани -то Вейтс». «Ты поражаешь меня до глубины души, Джойс». — вздыхает Полин. «Как думаешь, тебе захочется съесть эклер? Я могла бы обменять его на бутерброд с говядиной и с хреном». Женщины совершают обмен. «Я все думаю о записках, о которых упоминал Майк», — говорит Джойс. «Ясно», — отвечает Полин. «А лимонный пирог, кстати, ты будешь?» «Нет. Угощайся, пожалуйста», — предлагает Джойс. «Просто бывает, что вещи не всегда лежат на самом очевидном месте, верно? Например, на днях я потеряла рулетку, которая всегда лежит в ящике кухонного стола. Постоянно. Мне она понадобилась, чтобы решить спор с Ибрагимом о том, чей телевизор больше. И вот открываю я ящик, и что же? По-твоему, она там? Вот уж дудки! Она не лежала на самом очевидном месте». В конце концов, бог знает почему, но рулетка оказалась на книжной полке. И я ее туда не клала. И совершенно точно это не мог быть Аллан, верно? Ты что, сбилась с мысли, Джойс? «Не капельки», — отвечает Джойс. «Просто, пока все смотрят в сторону Джека Мейсона, я подумала, а не заглянуть ли мне в вечерний юго-восток и не прикинуть ли вдруг ее убил кто-нибудь оттуда? по какой-то совершенно иной причине. Это же разумно? «Так же разумно, как и все твои идеи», — говорит Полин. «Спрашивай о чем угодно». «Итак, кто-то подкидывал Беттани записки с угрозами в сумку, на рабочий стол, как я слышала», — отвечает Полин. «Могла ли это быть ты?» «Нет». «Могла ли это быть Фиона Клеменс?» «Это могла быть Фиона Клеменс», — кивает Полин. «Я в этом сомневаюсь, но не исключено». «Ревность?» «Не думаю, что слово «ревность» тут подходит», — говорит Полин. «Они обе были сильными женщинами». В то время приветствовалось, когда сильные женщины соревновались друг с другом. Можно подумать, две сильные женщины не могут существовать в одном пространстве, в одно время. Будто мир взорвался бы. «Возможно, мне стоит пообщаться с Фионой Клеменс?» спрашивает Джойс. «Как думаешь?» «Пожалуй, поговорить с ней, безусловно, стоит, Джойс. Я думаю, так». Джойс отдает Полин лимонный пирог. «Не вижу в этом ничего дурного». «Так вот, на днях...» «Что ты говорила об одежде Беттини? «Я не помню» отвечает Полин. «Про твидовый пиджак и желтые брюки», напоминает Джойс. «Ты сказала, кто стал бы их надевать?» «Ну, знаешь». «Нет, не знаю», говорит Джойс. «Зачем ты об этом упомянула?» «Могу ли я угостить кого-нибудь еще бокалом просекка?» спрашивает официант. «Да, пожалуйста», отвечают Джойс и Полин хором. Пока официант наливает, обе женщины вежливо молчат, если не считать странного «ох» в тот момент, когда бокалы наполняются до конца. «Необычное сочетание предметов одежды, только и всего», произносит Полин, делая большой глоток. Не в ее стиле. «Полин», — говорит Джойс, — «ты знаешь что-то, о чем не хочешь мне рассказывать?» «Думаю, ты сразу это поняла бы, не так ли?» Я не уверена, что могу прочитать тебя до конца, признается Джойс. Ты точно никого не покрываешь. Словами об одежде Беттони? Нет, отвечает Полин. Меня просто интересует одежда. Я всегда на нее обращаю внимание. Когда все в основном сосредоточены на финансовых счетах, а не на брюках, говорит Джойс. Потому-то вы и банда, заключает Полин. «Нельзя, чтобы все концентрировались на одном и том же». «Еще ты упомянула, что запись с камер видеонаблюдения оказалась размытой. Это прозвучало как-то странно». «Джойс», — отвечает Полин, — «Вы все сидели и предлагали разные теории. Мне просто захотелось присоединиться и внести свой вклад. Вы довольно грозная компания, когда собираетесь вместе». Джойс смеется. «Уж надо полагать. Но в основном это Элизабет, не я». «Ну да», — говорит Полин. «Расскажи мне о Роне. А что ты хотела бы узнать? Что-нибудь плохое?» — отвечает Полин. «Все, что я могла пропустить, пока глядела в эти прекрасные глаза». «С чего бы начать?» — задумывается Джойс. Он не умеет одеваться, отказывается питаться правильно. С ним невозможно не соглашаться. Иногда он говорит чересчур громко, особенно на публике. Многие его взгляды устарели. А однажды он прочитал мне часовую лекцию, после того, как я призналась, что голосовала на местных выборах за либеральных демократов. Но разве иногда он подтрунивает надо мной? Хотя мне нравится, когда он дразнит Элизабет, так что, возможно, это не недостаток. Он далеко не сразу отвечает на сообщения и легко раздражается, особенно если не поел. Часто пускает ветры. А однажды дулся целый день, только из-за того, что мы не попросили его показать труп убийцы, которого кто-то застрелил в Куперсчейзе. У него кошмарный музыкальный вкус. А если он заходит вечером, то тут же начинает говорить, не обращая внимания, что здесь вообще-то телевизор смотрят. В Куперс Чейзи застрелили убийцу. Джойс отмахивается. Если его послать в магазин, он обязательно купит что-нибудь не то. И я не о печеньках с темным шоколадом вместо печенек с молочным. Я имею в виду, что если его попросить купить упаковку туалетной бумаги, то он обязательно притащит ананас». «Довольно исчерпывающий ответ», — замечает Полин. «А есть ли хорошие моменты?» «Ну, это довольно длинный список», — отвечает Джойс. «Постараюсь перечислить вкратце. Он верный, он добрый, он забавный, и я очень-очень горжусь тем, что по какой-то неведомой причине он захотел стать моим другом». Он — это только мнение, настоящий принц. Иногда я грежу его. Наверное, это прозвучит глупо, но иногда я мечтаю, как было бы хорошо, если бы Рон сидел на моем диване, а Джерри — в своем кресле, и они бы вдвоем просто смеялись и спорили до бесконечности. Я очень ярко представляю это в своей голове. Джерри он понравился бы. И это самый большой комплимент, который я только могу придумать. В глазах Джойс начинают дрожать слезы, и Полин берет ее за руку. «Похоже, ты тоже любишь его, Джойс». «Конечно, люблю», — отвечает Джойс. «Как можно не любить Рона? Я не о том, конечно, Полин, что он может стать моим мужчиной по многим перечисленным причинам. Но если тебе нравятся ананасы...» и у тебя достаточно туалетной бумаги, то, возможно, он создан для тебя. «А знаешь, наверное, ты права», — заключает Полин. Теперь Джойс улыбается сквозь слезы. «Господи, как мило! Поищу, пожалуй, свадебную шляпку». «Давай не будем забегать так далеко», — отвечает Полин с улыбкой. «Все только начинается». Полин отпускает руку Джойс. Однако теперь Джойс кладет ее поверх руки Полин. Затем смотрит ей прямо в глаза. «Обещаешь, что расскажешь мне все, Полин?» «Похоже, дамы, вам не помешает налить еще по бокалу», предлагает официант. «Да, прошу вас», — отвечают Джойс и Полин хором.